Икроножная мышца. Колени. Бёдра. Ягодицы. Спина. Живот. Грудь. Плечи. Руки. Ладони. Голова. Веки.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 Представьте тёмно-голубую стихию океана, который с яростным грохотом обрушивает свои могучие волны на берег, словно пытаясь проглотить всю сушу. Это та океан ваш внутренний космос, чидакаша. А беспокойные волны это ваш сонное иву, проявление бессознательного состояния ума. Созерцайте эти волны, как и импульсы вашего внутреннего бессознательного океана. Мысленным взором посмотрите наверх, и вы увидите безмятежный темно-голубой воздушный океан. А внизу все так же бушуют волны безгранично-бессознательного океана. А теперь вообразите, что перед вами колодец, и вы всматриваетесь в его глубину. Вы берёте ведро с цепью и опускаете его вниз. И хотя ведро уже не видно, вы знаете, что оно связано с цепью, и вы всегда можете вытащить его наверх. Вытаскивайте ведро наверх. Вылезайте в него, а я вас буду медленно опускать вниз. Вы опускаетесь всё глубже и глубже в мрачную неизвестность. Вы даже не видите себя самого, хотя и понимаете, что вы не исчезли бесследно, а реально существуете вместе с этим ведром. Но ну вот я поднимаю вас наверх. Ева начинает постепенно различать сквозь тусклый свет круглые стены колодца ведро и самого себя. И вот вы снова на поверхности. Спросите себя, о себе. О чём я сейчас думаю? Но при этом постарайтесь не думать о том, о чём же вы всё-таки думаете. А просто сознавайте процесс мышления. Станьте свидетелем этого процесса, не подавляя и не возбуждая саму мысль. Пронаблюдайте, как мысль возникает, откуда она возникает. Какая там мысль? как она появляется и как она уходит наблюдая продолжайте мысленно спрашивать себя о чём я думаю не отвергайте никакой мысль просто осознанно отслеживайте Вы вновь вернулись в настоящую ситуацию и вполне сознаёте, что занятия йога нитрой продолжаются. Скажите себе, что вы не спите и не собираетесь спать. Сейчас я вам назову несколько объектов, а вы оживите их в своём воображении, на уровне ощущений, эмоций, мыслей, как вам будет угодно. Постарайтесь не отставать от того темпа, который я вам предлагаю. Не задерживайтесь на том или ином образе, а продвигайтесь дальше и дальше вместе со мной. Итак, начинаем. Шива-лингам. Стоящий Христос. Мерцающая свеча. сконённая ива высокая пальма по дороге мчится легковая машина мёртвое тело сжигаемое в огне разноцветные облака звёздная ночь полная луна любящая собака отдыхающий кот идущий слон скачущая лошадь восходящее солнце заходящее солнце рывалингом стоящий христос Большой пруд с прозрачной водой. Голубой лотос. Белый лотос. Розовый лотос. Паутина. Песчаный берег широкой реки. Лодка, плывущая по реке. Зыбь. расходящиеся кругами во все стороны мёртвое тело горящее в огне человеческие скелеты ваше обнажённое тело золотой стебель вытягивающийся из вашего пупка в небо крест над церковью молещися священник почитатель стоящий на коленях дым поднимающийся из трубы старого дома холодная зима огонь пылающий в камине утренний рассвет звон церковных колоколов монах с бритой головой йог сидящий в глубокой медитации умиротворённый Будда сострадающий Христос Теперь вы опять должны вспомнить свою формулу твёрдой решимости. И мысленно произнести её про себя, ничего в ней не меняя, чётко, уверенно и лаконично. Повторите это утверждение 3жды.